Золото, которое блеснуло. Рассказ с моралью подобен москиту с его жалом. Он вам сначала надоедает, а после себя оставляет яд, который надолго отравляет нашу совесть. Поэтому лучше всего начать с нравоучения, чтобы сразу же с ним и покончить. Не все то золото, что блестит. Но иногда бывает благоразумнее подальше убрать пузырек с кислотой и воздержаться от испытания подлинности металла. Вблизи того места, где Бродвей подходит к площади, над которой царит правдивый Джордж, ну, стало быть, памятник Джорджу Вашингтону, находится Литтл Риальто. Здесь можно встретить всех актеров района. Это их штаб-квартиры. Никаких мягких, говорю я Фроману. Два с половиной доллара за выход ни центом меньше не возьму. И ухожу. К западу и к югу от царства Мельпомены лежат одна или две улицы, где тесно жмутся друг к другу представители испано-американской колонии в надежде создать себе хоть некоторую иллюзию тропической жары на беспощадном севере. Центром, вокруг которого сосредоточивается вся жизнь этой местности, является «Эль-Рифугио» — кафе-ресторан, обслуживающий легкомысленных эмигрантов с юга. Из Чили, Боливии, Колумбии, из вечно шумящих республик Центральной Америки, с кипящих страстями вест инских островов, залетают сюда одетые в плаще сомбреро сеньоры — выбрасываемые, подобно горячей лаве, из своих государств политическими извержениями. Сюда они являются, чтобы составлять заговоры, ожидать благоприятные минуты, добывать средства, вербовать флебустьеров, вывозить контрабанды, оружие и военные припасы, одним словом, заниматься различными авантюрами. Здесь, в Эль-Рифугио, господствует атмосфера, необходимая для их процветания. В ресторане «Эль Рифугио» подаются кушанья наиболее ценимые жителями стран, лежащих между козерогом и раком. Из человеколюбия мы должны здесь на время прервать наш рассказ. О ты, едок, которому надоели кулинарные ухищрения галлов, отправляйся в «Эль Рифугио». Только там найдешь ты рыбу из мексиканского залива, поджаренную по-испански. Томаты придают ей цвет, индивидуальность и дух. Чилийская капуста сообщает ей вкус, оригинальность и прелесть. Неведомые травы добавляют пикантность, экзотичность и... Впрочем, заключительное совершенство ее заслуживает отдельного предложения. Вокруг нее, над ней, под ней, поблизости, но отнюдь не в ней самой, витает эфирная аура. Эманация столь тонкая и нежная, что только общество психических изысканий могло бы открыть ее происхождение. Не позволяйте себе утверждать, что в Альрифугио кладут в рыбу чеснок. Можно только сказать, что дух чеснока, пролетая мимоходом, коснулся устами обложенного петрушкой блюда, но поцелуй этот неизгладим, как воспоминания о тех поцелуях, которые в мечтаниях ты срываешь с уст, уже отданных другому. а потом, когда Кончито, слуга, подает вам порцию румяных фриджолес и графин вина, которая прямым сообщением приехала без остановок в Эль-Рефугио из Опорто. Ах, Диос! Однажды с пассажирского парохода гамбургско американской линии сошел на пристань номер 55 генерал Перико Хеменес Вилабланко Фалькон, прибывший из Картахены. Мастью генерал был не то рыжий, не то гнедой. Объем его талии равнялся 42 дюймам, а рост его вместе с каблуками времен Людовика XV не превышал 5 футов 4 дюймов. По усам его можно было принять за содержателя тира. Одет он был как член Конгресса из Техаса и держался с важным видом делегата, получившего неограниченные полномочия. Генерал Фалькон был достаточно знаком с английским языком, чтобы спросить, как пройти на улицу, где помещается Эль Рифугио. Дойдя до тех краев, он увидел приличного вида красный кирпичный дом, на котором была вывеска «Отель Эспаньол». В окне была выставлена карточка, на которой было написано по-испански «Здесь говорят по-испански». Генерал вошел уверенный в том, что он найдет здесь тихую пристань у соотечественников. В уютно обставленной конторе сидела владелица, миссис О'Брайен. Это была блондинка. несомненная, безупречная блондинка. Что касается прочего, то она была в воплощенной любезности и отличалась довольно внушительными размерами. Генерал Фалькон почтительно ее приветствовал, отвесив ей низкий поклон, причем его широкополая шляпа даже слегка коснулась земли, и разразился по-испански речью, извергая слова, как пулемет. «Испанец» или «даго», использовав презрительную кличку южноамериканцев, любезно спросила мисс О'Брайен. «Я из Колумбии, сеньора», — кордо ответил генерал. «Я говорю испанский. На вашем окно написано «здесь говорят по-испански». Как же это?» «Да ведь вы же сейчас и говорили по-испански», — возразила дам «А я вот и не умею». Генерал Фалькон снял в гостинице номер и устроился в нем. Когда начало смеркаться, он вышел на улицу, чтобы полюбоваться диковинами оглушительно-шумной северной столицы. По дороге он вспомнил необыкновенно золотистые волосы миссис О'Брайн. Вот где, — сказал себе генерал, — без сомнения, на родном языке, можно найти самых красивых сеньор в мире. Родная Колумбия не имеет подобных красавиц среди своих дочерей. Но что я... ни мне ни генералу фалькону думать о красоте все мои помыслы должны принадлежать моей родине на углу бродвея и литл реальто генерал растерялся трамваи ошеломили его а под конец предохранительная решетка одного из них бросила его наручную тележку наполненную апельсинами извозчик чуть не наехал на него даже слегка задел беднягу и излил на его голову поток отборной ругань. Генерал кое-как добрался до тротуара, но сейчас же привскочил в ужасе, услыхав над духом резкий свисток и почувствовав, что его обдало горячим паром. На этот раз его испугала переносная жаровня для орехов. «Вальгамдиос, клянусь богом, что за дьявольский город!» как подстреленная птица генерал отпрыгнул в сторону от бесконечного потока прохожих, и тут его одновременно увидели и наметили, как подходящую дичь, два охотника. Один был Забияко Макгайр, охотничья система которого была основана на употреблении кулаков и злоупотреблении металлической трубкой дюймов восемь длины, Второй ним в рот мостовой был некто Келли по прозвищу «Паук», спортсмен, признававший лишь более утонченные методы. Они сразу бросились на столь явную добычу, как генерал, но при этом мистер Келли на секунду опередил своего соперника. Он только-только успел отстранить локтем наскочившего мистера Макгайра. «Пшал вон!» — резко объявил он. «Я первый увидал его!» и Макгайр скрылся, склонив оружие перед высшим интеллектом. — Виноват, — обратился к генералу мистер Келли, — но вы, кажется, пострадали в давке. Разрешите прийти вам на помощь? Он поднял шляпу генерала и смахнул с нее пыль. Образ действий мистера Келли не мог не иметь успеха. Генерал, растерянный и смущенный невиданным уличным движением, приветствовал своего спасителя, как истого кабальера с бескорыстной душой. — У меня есть желание, — сказал генерал, — вернуться в гостиницу «Обрайн», где я остановил себя. Карамбо, сеньор, какая у вас шумность и быстротность движения в вашем Новом Йорке! Но вежливость не позволяла мистеру Келли покинуть знатного колумбийца одного среди опасностей, ожидавших его на обратном пути. У входа в отель «Эспаньол» оба остановились. Немного дальше, по другую сторону улицы, сияла скромно освещенная вывеска «Эль Рефугио». Мистеру Келли, знавшему город как свои пять пальцев, было известно по виду и это заведение как сборный пункт всех даго. Мистер Келли делил иностранцев на две категории — на даго и на французов. Он предложил генералу отправиться в кафе и подвести под их случайное знакомство жидкий фундамент. Час спустя генерал Фалькон и мистер Келли все еще сидели за столиком в Эль-Рифугио в углу заговорщиков. Перед ними стояли бутылки и стаканы. В десятый раз генерал проверял тайну своей миссии в Соединенные Штаты. По его словам, ему было поручено приобрести оружие 2000 винчестеров для революционеров в Колумбии. В кармане его лежали чеки на сумму в 25 тысяч долларов, выданные Картахенским банком на Нью-Йоркский банк. За соседними столами другие революционеры громким криком передавали политические тайны своим сообщникам, но никто не орал так, как генерал. Он стучал кулаком по столу. Он требовал еще вина. Он вопил, что данное ему поручение совершенно секретное, и что о нем нельзя даже намекнуть ни одному живому человеку. В душе мистера Келли проснулся ответный, полный сочувствия, восторг. Он схватил через стол руку генерала и крепко пожал ее. — Мусью, — проникновенно сказал он, — я не знаю, где лежит эта ваша страна, но я всей душой за неё Впрочем, она, вероятно, входит в состав Соединенных Штатов, потому что все стихоплеты и школьные учительницы называют нас Колумбией. Ну и повезло же вам, что вы сегодня на меня натолкнулись. Я единственный человек во всем Нью-Йорке, через которого вы можете провести ваше дело с оружием. Военный министр Соединенных Штатов — мой лучший друг. Он сейчас здесь, и я повидаюсь с ним завтра и поговорю насчет вас. А пока что, мосью, запрячьте чеки подальше во внутренний карман. Я завтра зайду за вами и поведу вас к нему. Да, послушайте вот что. Ведь у вас речь идет... «Не об округе Колумбия, не ли?» — заключил мистер Келли, внезапно почувствовав угрызение совести. «Вам все равно не удастся захватить его с двумя тысячами винтовок. Уже пробовали с большим числом, да и то не вышло». «Нет, нет, нет!» — воскликнул генерал. «Это республика Колумбия! Великая республика на самой верхушке Южной Америки! Так, так!» «Ладно», — сказал успокоенный мистер Келли, — Ну, а теперь давайте-ка понемногу собираться домой. Я сегодня напишу министру, чтобы он мне назначил день для переговоров. вывести оружие из Нью-Йорка — дело хитрое. Они расстались у входа в отель «Испаньол». Генерал, закатив глаза, взглянул на луну и вздохнул. «Великий это город этот ваш!» «Новый Йорк», — сказал он. «Правда, что трамваи могут погубить человека, а машина, которая жарит орехи, ужасно кричит в ухо. Но зато, сеньор Келли, здешние сеньоры, сеньоры с волосами из золота, восхитительно полные, они магнификас». Ну и Магнификас великолепный, прямо великолепный. Келли отправился в ближайшую телефонную будку и позвонил в кафе МакКрэри на Верхнем Бродвее. Он велел вызвать Джимми денна Кто у телефона? — Джимми Дэн, — спросил Келли. — Да, — был ответ. — Вот ты и соврал, — радостно объявил Келли. — Ты военный министр. Жди меня, я сейчас приеду. Я, брат, закинул удочку и поймал такую рыбу, которая тебе и во сне не снилась. Она из породы Колорадо-Мадуро с золотым пояском вокруг и так начинена купонами, что ты можешь хоть сейчас идти покупать себе все, что хочешь, хоть стоячую красную лампу и статуэтку психеи у ручья. Я сейчас сажусь в вагон. Джимми Дэн... «Был великим мастером жульнической ложи. Он был настоящим артистом и делал только самую тонкую работу. Он в жизни своей не брал в руки дубины и вообще презирал физические меры воздействия. Можно поручиться, что он всегда угощал бы намеченных им жертв лишь чистыми, нефальсифицированными напитками, если бы их можно было вообще достать в Нью-Йорке». «Паук Келли». Лелеял чистолюбивую мечту — когда-нибудь подняться до уровня Джимми. Между приятелями произошло в тот же вечер совещание у МакКрэри. Келли объяснил дело. Это детская игра. Он приехал с острова Колумбии, где происходит какая-то потасовка или гражданская война, или что-то в этом роде, и его прислали сюда, чтобы закупить две тысячи винчестеров, чтобы решить это дело. Он показал мне два чека на 10 тысяч долларов каждый и один на 5 тысяч. Понимаешь, Джимми, меня даже разозлило, что он не превратил их в тысячные билеты и не подал мне их на серебряном подносе. Теперь надо подождать, пока он сходит в банк и достанет для нас эти деньги. Совещание длилось часа два, после чего Дэн объявил. «Приведи его туда, на Бродвей. Завтра в четыре». Келли пунктуально заехал в отель «Испаньон» за генералом. Он застал мудрого воина за приятной беседой с миссис О'Брайен. «Военный министр ждет нас», — сказал Келли. Генерал с грустью оторвался от своего занятия. «Да, сеньор», — со вздохом сказал он, — «долг призывает меня. Но, сеньор, в ваших Соединенных Штатах, сеньоры, какие красавицы!» «Для примирения возьмите «Ла Мадамо Брайен». Она есть богиня Юнона с глазами, как у бычка, как говорится». На свою беду мистер Келли считал себя в высшей степени остроумным человеком. Не его первого погубила эта черта, и не он первый сгорел от фейерверка своего остроумия. «Без сомнения», — с усмешкой сказал он, — Но заметили ли вы, что эта юнона прибегает к перекиси водорода? Миссис О'Брайен услыхала эти слова, подняла свою золотую головку и посмотрела на удалявшуюся фигуру Келли с обычным деловым видом. Никогда не следует говорить бесцельной грубости дамам. Это допустимо только в трамвае. когда лихой колумбиец и его провожатый приехали в назначенное место на Бродвее, их продержали полчаса в передней и затем ввели в канцелярию, где за письменным столом сидел и что-то писал изящный господин с гладко выбритым лицом. Генерал Фалькон был представлен военному министру Соединенных Штатов, и его дело было изложено его старинным другом мистером Келли. «А, Колумбия?» — многозначительно проговорил министр, когда его посвятили во все подробности. «Я боюсь, что в таком случае представятся некоторые затруднения. Президент и я, мы расходимся в своих симпатиях. Его сочувствие на стороне существующего строя, а мое...» Министр таинственно, но ласково улыбнулся генералу. Вам, генерал, без сомнений известно, что со времени политической борьбы между томманистами и республиканцами Конгресс издал постановление, согласно которому всякие оружейные изделия и военные припасы, вывозимые из страны, должны быть взяты на учет военным министерствам. Тем не менее, я с удовольствием сделаю для вас все, что могу ради моего старинного приятеля, мистера Келли». Но все должно храниться в строжайшей тайне, так как президент, как я уже говорил, не сочувствует стремлением революционной партии в Колумбии. Я сейчас прикажу ординарцу принести мне список оружия, имеющегося в данное время на складе». Министр позвонил, и в комнате тотчас же появился ординарец в фуражке с буквами. «Принесите мне опись «Б» легкого оружия», — сказал министр. Ординарец быстро вернулся с печатным списком, министр погрузился в его рассмотрение. «Оказывается», — сказал он, — «в государственном складе номер 9 есть партия в две тысячи винчестерских винтовок, заказанная марокским султаном, который, однако, не выслал денег своим приемщикам». а по нашим правилам сумма уплачивается полностью при сдаче заказа. Келли, ваш приятель генерал Фалькон может, если хочет, приобрести эту партию винтовок по фабричной цене. А затем прошу меня извинить, но я вынужден проститься с вами. Я ожидаю сейчас японского посла и Чарльза Мерфи. Они могут появиться в любую минуту. Этот разговор имел различного рода последствия. Во-первых, генерал Фалькон почувствовал глубокую признательность к своему уважаемому другу мистеру Келли. Во-вторых, военный министр был чрезвычайно занят в течение ближайших двух дней. Он усиленно закупал пустые ящики из-под винтовок, наполнял их кирпичом и затем устанавливал на складе, нанятым для этой цели. В-третьих, когда генерал вернулся в отель «Эспаньон», Миссис О'Брайен подошла к нему, смахнула пушинку с отворота его пальто и сказала. «Слушайте, сеньор, я не хочу совать свой нос в чужие дела, но скажите мне все-таки, что нужно от вас этому похожему на обезьяну, желтоглазому, длинношеему, визгливому хулигану?» «Сангре де вида!» — Кровь моего сердца! — воскликнул генерал. — Невозможно есть, что вы говорите это про моего доброго друга, сеньора Келли! — Пойдемте-ка в сад, — сказала мисс Собрайан. — Мне нужно кое о чем поговорить с вами. Теперь вообразим, что прошел целый час. — Вы говорите, — сказал генерал, — что за восемнадцать тысяч долларов можно купить... «Всю обстановку дома и снять его на один год вместе с этим садом, так прекрасным и так похожим на патио моей дорогой Колумбии?» «И это будет даром», — вздохнула дама. «Ух, Диос воскликнул генерал. «Что для меня война и политика? Это место есть рай. Моя страна, она имеет других храбрых героев, чтобы продолжали сражаться. Что для меня слава и убивание людей?» Не нужно ничего. Это здесь я нашел ангела. Купим отель «Эспаньол», и вы будете моей. И деньги не будут выброшены на оружие. Миссис О'Брайен положила свою золотистую головку, причёсанную а-ля помпадур, на плечо колумбийского патриота. — О, сеньор! — сказала она со вздохом счастья. — Вы ужасны! Через два дня наступил срок передачи винтовок к генералу. Ящики, якобы наполненные оружием, были сложены на складе, нанятом для этой цели, и военный министр сидел на них в ожидании своего друга Келли, отправившегося за жертвой. В назначенный час мистер Келли торопливо приближался к отеле «Спаньол». Он застал генерала за конторкой, погруженного в какие-то вычисления. «Я решил», — объявил генерал, — «покупать не оружие. Я сегодня уже купил внутренность этой гостиницы, и скоро будет свадебная женитьба генерала Террико Хеменес с Велобланка Фалькона на ламадам О'Брайен». У мистера Келли от негодования захватило дух. «Ух ты, лысая — Вторая жестянка из-под ваксы! — крикнул он, заикаясь и брызгая слюной. — Мошенник ты и больше ничего! Ты купил гостиницу на деньги, которые принадлежат твоей проклятой стране? Черт знает, как ее там зовут! — Ах, — сказал генерал, подытоживая столбец, — это есть то, что называется политикой. Война и революция неприятно. Зачем всегда следовать за Минервой? Не нужно. Гораздо более лучше держать гостиницу и быть с этой юноной. Ах, какие она имеет волосы из золота на своей голове! Мистер Келли опять чуть не задохся. «Ах, сеньор Келли!» — проникновенно сказал генерал в заключении. «Вы никогда очень видно, не ели рагу из солонины, которое приготовляла мадама О'Брайен».